Глава 55 пятая. Розанна. Утро. Я отчётливо слышала колокольный звон, но открыть глаза, казалось, была не в силах. Это ночь. Прикусив губу, покраснела, вспоминая все, что делал со мной супруг. Так возмутительно, прекрасно мне показалось наше единение. Но сейчас меня с головой накрыло смущение. Как теперь себя вести? Этот мужчина сломал все барьеры, но не обозначил новые границы. Осторожно, повернувшись на спину, я вдруг обнаружила, что одна в комнате. Подушка рядом со мной была смята. Приподнявшись, осторожно коснулась ее рукой. Ведьминским взглядом уловила знакомые желтые, оранжевые, и зеленые всполохи ауры — счастье и умиротворение. Вот что чувствовал мой муж рядом со мной этой ночью. Немного успокоившись, глянула на себя и забыла, как дышать. Низ моего живота пылал ярким золотым светом. Это могло означать только одно. Я видела такой цвет и не раз. Беременность. Ведьма не может не увидеть зарождение новой жизни. Страх, растерянность, счастье и снова смятение. Такая гамма чувств. о Дьярви? Сказать ему или обождать? Что-то нашептывало, что лучше дождаться первых признаков. Осторожно, коснувшись живота, я зажмурилась. Я стану мамой. Матерью маленькой ведьмочки. «Дочь! Наследница рода Маргей!» Улыбнувшись, спустила ноги с постели. Все пространство вокруг меня пылало оранжевым и зеленым свечением. «Счастье!» «Значит, Дьярви не обманывает меня?» «Он действительно любит!» «Но тогда кто же для него это?» «Кнесса!» «Может, мне стоит поговорить с ней самой?» «Мысль была здравой!» Да только страшно услышать то, что мне не понравится вовсе. Поднявшись, я потянулась и, взяв приготовленное с вечера домашнее платье и нижнюю рубашку, отправилась в умывальню. Харды, видно, не было, что очень на нее не похоже. Занята чем-то наша лисица. А так хотелось хоть с кем-нибудь поделиться своим маленьким секретом. Да и опыта у меня нет» а Харда деток и родила, и растила. Да, ей сказать нужно. Проходя мимо окна, заметила мрака. Мой любимец сидел на крыше хозяйственной постройки и наблюдал за мной. Странно, но меня это насторожило. Неясная тревога кольнула сердце. Отвернувшись, я все же пошла приводить себя в порядок. Набрав в ладони воду, снова ощутила неясный страх. Он словно холодил спину. Плеснув в лицо, умылась и выпрямилась. Взглянув в зеркало, висевшее на стене, вскрикнула и прижала ладони к груди. На меня смотрел монстр с горящими, что пламя, глазами. Пара мгновений я моргнула и снова уставилась на серебряную поверхность. «Дьярви! Это был всего лишь мой супруг» на что ты?» — подойдя ко мне, он обнял и сжал в тесном кольце своих рук. «Не знаю. Тревога гложет, и мне вдруг показалось, что в зеркале кто-то другой», — честно призналась я. «А еще я мрак видела». «Твой кот?» «Да, он был на крыше и не сводил взгляда с нашего окна. Странный он зверь». «Если честно, то его с того дня, как я нашел тебя в лесу, и видно не было?» «Да, я тоже об этом подумала. Он вроде и есть, но его не видно, словно он появляется из ниоткуда». Отстранив меня, Дьярови обхватил пальцами мой подбородок и поднял голову вверх. Он был полностью одет, видимо, проснулся задолго до моего пробуждения. «Скажи мне, что любишь». — негромко произнес он. — Я хочу слышать эти слова каждое утро. — Люблю, — смутившись, пролепетала я. — А ты? — Я люблю тебя, Розанна. — Безумно люблю. Запустив руку в карман, он вытащил оттуда странное украшение. Длинная, толстая золотая цепочка, с которой капельками свисали изумруды. — Что это? — Страхи как-то забылись, на душе снова стало легко и хорошо. У нас есть традиция. Если жена истинная, то она носит таэли, украшение на волосы. Некоторые заплетают его в косу, но чаще делают вот так. Дьярви аккуратно убрал мои распущенные волосы за спину и опустил на них цепочку. Драгоценные камни холодили кожу на лбу. «Непривычно», — призналась я, глядя на себя в зеркало. «Изумруды прекрасно подчеркивали цвет моих глаз». «Ты будешь всегда носить, Таэли. Я хочу, чтобы все знали, что ты — моя душа и сердце. Тебе это важно?» «Да». Наклонившись, он коснулся губами моих волос. «Пусть все знают, насколько я богат». «Богат?» Не поняла я. Да, у меня есть любовь. Это дороже золота и камней, Розанна. Но, кажется, ты не рада. Рада. Но мне важен не сам подарок Дьярви, а его символичность. Но не цена? Нет, прости меня, но... Я всю сознательную жизнь стремился к богатству. И что в итоге? Он рассмеялся. Моя жена была бы счастлива получить от меня и речную гальку. Улыбнувшись, я потянулась и коснулась губами его щеки. Что я могла ему сказать? Галька — это тоже хорошо, если от чистого сердца. Пойдем завтракать, мое непадкое на золото сокровище. В большой гостиной за столом уже сидели воины из личных отрядов генералов и всего две женщины — Харда и Кнесса. Я поймала на себе пристальный взгляд молодой Драконессы и впервые решила проверить ее ауру. Почему я не додумалась до этого раньше? Желтый, оранжевый, голубой, фиолетовый. Последний цвет — грязный, неравномерный, тусклый — опоясывал ее талию и бедра. Я сглотнула, понимая, что женщина некогда подверглась насилию, и это осталось с ней навсегда. Мне стало стыдно. Горько за нее и за свое к ней отношение. Впервые я улыбнулась ей. Она заметила, встрепенулась и бросила быстрый взгляд на Дьярви, словно ища что-то на его лице, но, видимо, не нашла. Потянувшись к Вегорту, она шепнула ему что-то на ухо. Он покачал головой. Она огорчилась. Это вызвало во мне столько вопросов. Тяжело вздохнув, молодая женщина снова взглянула на меня. Я улыбнулась шире и тут же увидела, как в ответ дрогнули ее губы. «Приветствую вас!» Голос мужа заставил меня отвлечься от драконеса и взглянуть на остальных. Харда сидела рядом с Бреком, черная, как туча. Что-то произошло между этими двумя, но я не понимала. Доброе утро, генерал. Воины отвечали не в попад. Лорд, Брек встал. Я прошу вас признать мое право истинного. Объяснись. Сегодня утром я попросил Харду стать моей женой, но получил отказ. Она часть моей души, поэтому я обращаюсь к вам. Только через пару мгновений я поняла, о чем речь. Открыв рот, не проронила ни слова. Третий раз за это утро я призвала свою ведьминскую сущность, но теперь взглянула на подругу. Ее аура была белой, с тусклыми голубыми вкраплениями. Страх, подсказала мне интуиция. «Ты мне друг, Брэк». Даже больше. Я давно считаю тебя братом. Ты вернул мне то, что я оплакивал. Вернул то, что дорого и ценно. Но я не имею права решать за твою женщину. Если она тебе нужна, так бейся. Но насильно я не заставлю ее назвать тебя мужем. Ты уж прости. Это мое право, Диярви. «Да». Я нашла в себе смелость ответить вперед супруга. «Это твое право, воин!» Услышав мой голос, Харда вскинула голову и взглянула на меня. Страх, нерешительность и всполохи надежды, которые она подавляла в душе. «Розанна, Дьярви помог мне сесть за стол и разместился рядом. Что значит твои слова? Он имеет право надеть на руку Харды браслет невесты. Она его истинная. Но она сказала нет. Женщины, я улыбнулась, мы часто говорим не то, что хотели бы. Порой мы ждем от вас решительных действий, потому как наши сердца терзают страхи. Порой они так велики, что отвечают за нас. Мы говорим нет, потому что боимся шепнуть «да». Диарвис молчал, Брек понимающе кивнул. Харда побледнела и прикусила губу, а ее аура вспыхнула ярким бирюзовым огнем. Надежда! Как же порой тяжело разуму услышать сердце, понять его. «Ты жива!» шепнула я ей одними губами. «Ты должна жить дальше! Он твоя судьба! Прими ее и будь счастлива!» В ее глазах Сверкнули слезы.